вниз по лестнице, медленно, с надеждой, что остановят, позовут назад и объяснят, что ничего страшного не случилось. Юленька очень хорошо помнила вот это ощущение спуска, когда этажи не так и много, но лестница никак не заканчивается. Ступенька за ступенькой, площадка за площадкой, белый свет на сером бетоне, розовые стены. Нет, здесь в подъезде стены были тёмно-синие, слегка облезшие, но всё равно яркие. розовой в больнице, в той, в которой умерла бабушка, а до неё Зоя Павловна. Юлька, а Юлька, шёпотом поинтересовалась Дашка, склоняясь так близко, что рыжие косы мы её щекотнули лицо. А ты и вправду не знала ничего, и вправду не поверят. Юленька в жизни бы не поверила. Расскажи, кто? Но ведь она на самом деле не знала, не подозревала, наоборот даже. Что наоборот Ну да, она мечтала о сестре или брате, разве что когда-то очень давно, а потом бросила, отказалась, по привыкла к собственному одиночеству. Нет, всё равно ерунда какая-то, Дашка сказала это громко. Ну ерунда ведь, наверное, или не ерунда. Почему молчал тот самый хвалёный голос крови? Почему не шепнул на ухо, что в этой дружбе есть что-то кроме дружбы? А потому, что дружбы не было. потому что с самого начала Магда её Юленьку ненавидела и смеялась над глупостью, над слепотой и держала на поводке. Только затем, затем. А зачем? Она ведь получила, что хотела. Бабушка помогла поступить. Бабушка, наверное, даже за учёбу платила и за квартиру тоже. И с работой подсобила. Глупо было думать, что это только Юленькина заслуга. Ты чего ревёшь, Юлька? Ну не надо. А Ну вот ещё и ты в обморок грохнесь. Илья, ну скажи ты ей, что никто её ни в чём не обвиняет. И вообще, ещё разобраться надо. Сестра на тебе или не сестра? Сестра. Бабушка наружно убрала фотографии. Врать проще. Сначала про родителей, потом про Магду. Про Магду, когда альбомы убирала, она и не догадывалась, но вышло удачно. Юлька, ну, ну все фото всегда того было. Ну вот честно, ну не реви, а Я сейчас тоже разревусь, и тушь потечёт. Пускай, зачем-то ответил Илья и взял за руку. Иногда полезно. Дурак ты, фыркнула Дашка, но как-то неубедительно. А лестница закончилась, вышли на улицу. Господи, нужно успокоиться и перестать реветь. Что люди подумают? Не Дашка с Ильёй, не бальнень, тактично отворачивающаяся, но другие, с Юленькой незнакомые. Эти люди ничего не знают. Не про бабушку, которая оказывается всю жизнь угала, не про магда, что Юленьку ненавидит, хотя Юленька-то ни в чём не виновата. Это не она разделила, это не она отказалась от родства. Всё сделали другие, всё всегда делали другие. Ну, успокоилась. На. Илья протянул мятый, но чистый носовой платок. И давай всё же доразберёмся. С чем? Платок пах мятной резиной и фруктовой, совершенно не мужской туалетной водой. а разбираться? Так ведь уже разобрались, точнее, разобрали, разложили Юленькину жизнь и совесть по кирпичикам. Во всём. Садись, Илья усадил на скамейку. Даша, ты тоже. Во-первых, никто никого и вправду не обвиняет ни в чём. Он это произнёс тоном нетерпящим возражений, но от чего-то сразу захотелось возразить, сказать, что Юленька обвиняет себя сама, и это куда как мучительно. Во-вторых, я всё ещё могу ошибаться. В-третьих, не совсем понятно, какое отношение имеет к делу плеть. В четвёртом всё-таки хорошо бы найти эту плеть, а для этого надо обыскать квартиру. Обыскать это подняться вверх по лестнице через ступеньку или две, как когда-то Зои Павловны, которая сидела вот на этом самом месте, что Юленька сейчас. Подняться и дверь открыть и сказать что-нибудь глупое, приветственное. А вот и мы.